осадок красной досады на снежных узорах окон как на бумажных салфетках окно говорящее на памяти на прощание черное под подбородком как штемпель мясного рынка а на ночь уже без краски под утро еще без краски твои вернее мои печаль моя номер восемь Улыбка номер 15 Оральная у ораторов на лбу Восковом навеки, плывущая в крематорий, заплаканное на письмах с кляксой от лихорадки, Обиженная, не разжимающаяся, Твои, как шляпка, шурупа С бороздкою для отвертки, Наглая номер тридцать. На сигаретном дыме, над дырами одиночества, шелковые как штопка, из поперечных стежков, Малиновые напильнички, шепчущие молитву, пропавшие номер восемь. Моски, предупреждающие краски, чтоб не разбиться, о воздух светлые, красные, темные,